Глава ч е т в е р т Утром после завтрака мы все собрались в нашем штабе. Установку, что находится в пещере на Ионе, удалось активировать. Я начал с главного, вводя их в курс дела, чем вызвал немалый интерес, особенно у м и р о с л а в ы Далее поведал, что удалось с помощью нее выяснить, посетовав, что не сделал видеозапись. Цифровая камера есть, можем установить. Хватит на восемь часов непрерывной съемки. произнес Михаил. Но у тебя появились какие-то идеи? Хитро прищурился м и р о с л а в Догадливый. Я з у л ы б а л с я Опробуем ваши возможности в новых условиях. А как это будет, узнаете на месте. Кроме того, у меня есть для вас и другая задача. Надо поискать информацию. Все, что связано с упоминанием в р а т в истории земли, то, что дошло до нашего времени из древности, легенды, мифы, сказания. Предания, гравюры, картины и прочее, а также любые упоминания в религиозных текстах, как бы это фантастично не выглядело. Интересная задача. м и р о с л а в задумался. А зачем? Вот ты и будешь старшим по этому вопросу. о з а д а ч и л я парня. В истории земли кроются многие тайны, связанные с вратами. Не все так просто, как нам кажется. Мирослав, можешь аккуратно узнать подобную информацию у магистра ордена д р е в а жизни. Организация у них древняя, наверняка в старых летописях есть какие-то упоминания. Не думаю, что тебе самому удастся там покопаться, но он может поставить задачу своим людям. Попробовать могу. Парень задумался. Только магистр не простой человек, ты сам знаешь. Обмануть его не получится. Все равно начнет выяснять, зачем это надо. Я согласно покивал. Это не важно. Пусть думает, о чем хочет. Есть надежда подобным способом хотя бы примерно установить район, где в древние века на земле находились врата, которые нашел на Ионе. Перетаскивать их на землю не стану. Это сложно. Да дело в другом. Если узнаю место, то его надо обследовать. Может, найду что-то и это поможет понять древний язык. Понимаю. Магистр попытается выяснить причину нашего интереса. Но ты прекрасный артист, его хорошо знаешь. Врать не стоит, но и всей правды не говори. Хитро прищурив один глаз, м и р о с л а в ненадолго задумался и почесал затылок. Соображу. Про установку в пещере точно не скажу, Об остальном подумаю. А что предполагаешь делать с тем миром, где китайцы заблокированы? п о и н т е р е с о в а л а с ь Злата. Сложно сказать. Я вздохнул. Надо выяснить, где мои врата открылись. Я имею в виду территориально, но пока не знаю, как это сделать. Так может беспилотник запустим, с высоты посмотрим? Предложил Славка. Идея неплохая, но не сработает. Попробовать можно, только сигнал через врата не пройдет. Они вообще никакие сигналы не пропускают. Мы для этого на ИОНе оборудование Драгонов р установили, а у нас вообще есть квадрокоптер. Да, небольшой имеется, со встроенной камерой. Подтвердил Славка. Я и не знал, чем они б а л у ю т с я А вообще вещь хорошая для разведки местности. Надо будет купить что-нибудь посерьезней с большой дальностью полета. Сегодня сходим в пещеру, оттуда отправимся на орму. Пояснил я про дальнейшие планы. Кто пойдет? Тут же поинтересовался Тихомир. В полном составе. Пока не стану говорить, что придумал. По прибытии решим, как и что делать в зависимости от обстановки. Я поднялся. Берите видеокамеру, квадрокоптер и подходите к усадьбе. Там открыт портал, ведущий в пещеру. Остальное обсудим на месте. Михаил с м и р о с л а в о м отвели смущенный взгляд. Значит, портал уже видели, проявляли любопытство. Судя по их виду, кидали в него что-то. Через полчаса все уже были в сборе, толпились возле портала, разглядывая его поверхность. в ы й д я из усадьбы, я разблокировал проход и провел всех в пещеру. Как только в ней оказались, народ закрутил головами, осматриваясь. Никто еще здесь не был. Знает об этом месте только с моих слов. Она большая. а р и с л а в с т а и с л а в о м уставились на установку. Вживую вообще нереально мистически выглядит. Портал в мир духов. Восхищенно воскликнул Мирослав. Интересное сравнение. Я удивленно на него посмотрел. Все начали подходить к установке поближе. Но после слов о духах с некоторой осторожностью символы в основании интересные, задумчиво произнес м и р о с л а в присев на к о р т о ч к и и разглядывая их. И чем же? Я подошел к нему. Есть в них что-то знакомое. Поднявшись, он глянул на меня. С одной стороны напоминают клинопись, с другой похожи на руны. А ты-то откуда знаешь? Удивился Славка. м и р о с л а в пожал плечами. Да так, было время, интересовался. Выводы его я запомню. Любопытство иногда полезно. Отойдите всех к столику. Я кивнул в ту сторону. Соблюдайте тишину. Вячеслав, а ты установи камеру на штативе. Запишем происходящее. Когда народ, удалившись, притих, я подошел к пульту и активировал смотровой портал на базу инопланетян. Славка включил видеозапись. Подойди поближе к порталу. Выбери кого-нибудь из тех, кто там находится. Я кивнул на портал. И попробуй к нему подключиться с помощью своих способностей. Встав возле портала парень несколько раз глубоко вздохнул. Один из инопланетян как раз что-то делал возле врат, где стояла аппаратура. Он и стал целью. Славка сосредоточился, напрягся, даже пальцы приложил к вискам, потирая их. Не могу, ничего не получается. Парень разочарованно вздохнул, опустив руки. Ощущаю его, но на этом все, как будто стена стоит. Невозможно пробиться, пояснил он. Что-то подобное предполагал, но попробовать стоило. Жаль было бы отличная возможность следить дистанционно за врагом. Иди к ребятам. Я кивнул ему назад, подозвав м и р о с л а в а Отключив данный проход, создал новый портал в мир китайцев. Пробы отправить туда своего фантома. Парень создал самого себя и направил копию в портал. Упс! Он удивленно уставился на врата. Пропал. Плохо. Очередная неудача. Но отрицательный результат тоже результат. Затем я переключил портал на землю, к нашей усадьбе. Тихомир опробовал свой дар, пытаясь приподнять камень, но, как и ожидалось, ничего не получилось. На его умение я возлагал особые надежды. Очень жаль, что и они не оправдались. Последним экспериментом был запуск квадрокоптера. На положительный результат сразу не рассчитывал. Михаил запустил его во врата на землю. Как только тот оказался с той стороны, просто упал, потеряв связь. Все, как и ожидалось. Сходив за ним, Михаил принес его назад. Вот и все. Мои гениальные идеи рассыпались в прах. Я отключил портал, затем видеокамеру. Народ подошел поближе. Переходим ко второй части плана. Хочу открыть портал прямо в то место, где когда-то были с дедом, на ту самую поляну. На к о т о р о й находился поселок аборигенов и где погибли мои родители. Но вначале надо убедиться, что там никого нет, подстраховаться. сосредоточившись, пустил ментальный сигнал в пульт управления вместе с образом местности. Проход открылся быстро и именно там, где я хотел. Ребята вместе со мной уставились на него, разглядывая местность. Ничего подозрительного не видно. Обычная заросшая поляна. Здесь погибли твои родители? п о и н т е р е с о в а л а с ь Злата. Да, подтвердил я. Думаю, можно открывать полноценный проход. Как только его создам, первыми идут Михаил и вы. Я посмотрел на братьев. Полная сосредоточенность, готовность к бою. Следом за вами иду я, затем остальные. Все ясно? Я обвел взглядом серьезных ребят. Те молча покивали. Проведя нужные манипуляции с пультом, как только портал установился, ребята тут же шагнули внутрь. Выполнили задачу четко, как на тренировках. Пройдя на ту сторону, мгновенно рассредоточились, готовые в любой момент атаковать противника. Через пару секунд сам последовал за ними, затем остальные. Я специально заранее сказал не брать с собой индивидуальные энергетические щиты. Во-первых, здесь должно быть безопасно. Во-вторых, когда нет защиты, это обостряет восприятие, вносит дополнительную собранность. Пустил их первыми тоже не просто так. Может случиться, что им без меня куда-то придется идти. Пусть тренируется. Проверив местность, мы убедились, что на поляне никого не было с того момента, как я с дедом посещал это место. Все смотрят по сторонам, напряжены. Это правильно. Не стоит расслабляться. Территория незнакомая. Вдруг какой зверь выскочит или кто из местных стрелу выпустит. Хотя откуда ей взяться? Аборигены в этом районе давно не живут. Но ребятам об этом лучше не знать. Пусть будут на чеку. Это первая наша совместная вылазка, и пока все идет хорошо. Я подошел к тому месту, где когда-то был портал, направив на него руку. Остаточный след перехода до сих пор хорошо виден. Кап, сканируй данные пространственного возмущения. Открывай проход. Через несколько секунд появилось зеркало портала. Что дальше? Ко мне подошел Михаил. Остальные тоже стали подтягиваться. о с т а е т е с ь здесь, готовы пройти на ту сторону и вступить в бой. Я иду один, скрытно. Оттуда сообщаю Славке, как обстановка. Ждите моей команды. Подобный случай нами отрабатывался на тренировках, поэтому вопросов не последовало. Они знают, кто за кем следует после получения команды. м и р о с л а в и Славка идут последними, только после того, как получат от меня дополнительное разрешение на проход, так как они не силовые, одаренные. Перемещаются, когда станет безопасно. На данный момент я ничем не рискую, хотя неизвестно, что с той стороны находится. Возможно, военная база, и там стоят киборги. Проведу разведку. Если есть противник, ухожу и закрываю за собой портал. Мы тут же перемещаемся на и о н у В любом случае атаковать не станем. Подобное не планировал. Всего лишь узнаю, что с той стороны, и вернусь. Но об этом ребятам не говорил. Сейчас у моего отряда первые реальные боевые тренировки, хотя, скорее, психологические. Народ должен привыкнуть и перестать нервничать. Это хорошо заметно по Ариславу Таиславом. а р и с л а в у с т а и с л а в о м а Зла т о вообще кусает губу. Славка с Мирославом напряжены, а вот Михаил практически спокоен. Он уже принимал участие в боевых действиях. т и х о м и р пытается делать вид, что готов ко всему, но слегка участившееся дыхание выдает его нервозность. Если бы дед знал, что я тут делаю, то устроил бы мне разнос. Поэтому ничего ему не говорил. Нужно самому планировать и принимать решения, нарабатывать опыт и тренироваться. Обернувшись драгоном, р я включил скрытный режим и шагнул в портал. Готовый ко всему, в том числе мгновенно активировать защиту, как свою энергетическую, так и капекомпа. Но ничего не потребовалось. Если здесь когда-то и была база наших врагов, то она давно заброшена. Отключив скрытный режим, обернулся человеком и связался со Славкой. Сообщил, что все спокойно, никого нет. Затем дал команду всем идти ко мне. Ребята друг за другом быстро прошли сквозь портал. Что тут у нас? м и р о с л а в с д е л о в ы м видом посмотрел по сторонам. Я немного прошел вперед, пока ребята остались возле врат. Большая поляна, рядом с густым лесом три одноэтажных строения. Левее каменная площадка. Осторожно, осмотрите здания. Повернувшись, указал на них рукой. Да и саму территорию. Может, в траве что-то найдете. Народ начал рассредотачиваться. Возле врата остались Злата и Славка, охранять их на всякий случай. Молодцы, и без моих указаний знают, что не стоит терять бдительность, оставлять врата без присмотра. Я направился к каменной площадке, вернее, к тому, что на ней находилось. Удивительно, почему п о к и н у в базу. Они не забрали устройство в р а т оставив его здесь. Сдается мне, в этом месте был бой. Только кто с кем воевал? Аборигены на это не способны. Здание в нескольких местах повреждены. Да и по кругу есть поваленные деревья. А они огромные, в два обхвата, высотой метров под тридцать. Судя по растительности, произошло это не так давно. Два, может, три года назад. Я дал команду копи компо. Тот снял с устройства врат необходимую информацию. Теперь смогу открыть портал и проверить, куда он ведет. Еще раз задумчиво посмотрев на врата, направился к ближайшему зданию, к тому месту, где з и я л провал в стене. Почему п о в р е ж д е н и я на нем н а х о д я т с я со стороны поляны, то есть изнутри базы? Что-то мне ничего не понятно. Если здесь находились киборги, тогда кто на них напал? Подойдя, принялся внимательно разглядывать повреждения. Края оплавлены, значит применялось энергетическое оружие. А вот рядом две небольшие сквозные дырки. Недолго думая, поднял с земли веточку и вставил ее в отверстие. Интересно, она направлена в сторону врат. Это что же получается? Уходя кто-то оттуда вел огонь? Конечно, киборги постоянно с кем-то воюют, значит их враги наши союзники. Но почему нападение произошло в такой глуши, на небольшую, ничем не примечательную базу? Получается, в этот мир еще кто-то открыл врата. Странно, но насчет союзников стоит подумать. Плохо, что в летописях Драгонов р нет у п о м и н а н и й о них. Почему т е воевали в одиночку? И с чем это связано? Я направился к вратам, где все уже собрались, о чем-то беседуя. Народ притих, повернувшись ко мне, как только приблизился. Как результат? Есть что-нибудь интересное? За всех ответил м и р о с л а в Совсем пусто. Такое ощущение, что подчувствую все выгребли. В помещениях нет ничего, кроме веток и листьев. Есть одна странность, задумчиво произнес а р и с л а в Какая? Я заинтересованно посмотрел на него. Мы тут прошлись по окраинам и нигде не обнаружили звериных следов. Поделился он своим наблюдением. К тому же в воздухе нет птиц, в траве насекомых здесь вообще нет никакой живности, добавил Тейслав. То, что в этом месте слишком тихо, я уже заметил, только не придал этому значения. Да и деревья не повалены взрывами, продолжил а р и с л а в Их вначале прострелили, похоже, когда здесь был бой, в них случайно попали. Диаметр отверстия небольшой, они устояли. Это уже потом от сильного ветра их повалило. Я посмотрел в сторону леса. Молодцы, наблюдательные. Но встает еще один вопрос. Применялось энергетическое оружие. Почему не сгорел лес? Мы тоже заметили. Подтвердил а р и с л а в Это весьма странно. Может, квадрокоптер запустим? Предложил Славка, показывая чемоданчик в руках. Посмотрим, что вокруге. Совсем забыл, что он его с собой взял. Насколько высоко поднимается? Не больше километра, слабенький, но хоть что-то. Положив кейс на землю, парень принялся его доставать. Готови к полёту. Через минуту квадрокоптер поднялся вверх. Мы прилипли к небольшому экрану планшета, подключенного к пульту управления. Вот, вот, смотрите! м и р о с л а в указал пальцем на экран. Там какой-то древний храмовый комплекс. Удивился Славка. По центру пирамида. Вырвалось у Тихомира. Это з е к у р а т Пояснил м и р о с л а в А что это? Не поняла Злата. Культовые сооружения, в отличие от пирамид, служивших местом погребения, з е к у р а т ы предназначены для проведения различных ритуалов. Их еще называли домами богов, и доступ туда был ограничен для простых смертных. Пояснил м и р о с л а в под удивленные взгляды остальных. Чего вы так смотрите? Просто интересовался, добавил он. Мне тоже удивительно, когда он успел всем интересоваться, хотя зная его непомерное любопытство и тягу ко всему таинственному. Вполне возможно, многое изучал. Можешь подлететь поближе. Я посмотрел на сосредоточенного Славку. Там еще какие-то сооружения в зарослях стоят. Видно, что древние. Плюс статуи огромные, только непонятно кого. Нет, далеко. Кудрокоптер потеряет сигнал управления. На планшет в е д е т с я запись. Дома на большом экране можно будет получше рассмотреть. Пояснил он. Тогда возвращай его. Очень и н т е р е с н о е открытия. Значит, в этом мире была древняя цивилизация. Ведь комплекс кто-то построил. Все молчали, обдумывая увиденное. Посадив квадрокоптер, Славка убрал его в кейс. Не нравится мне здесь, выдал м и р о с л а в поглядывая по сторонам. Как-то не уютно стало. Все, уходим. Я повернулся к порталу. Больше здесь делать нечего. Народ быстро покинул поляну. Я ушел последним, закрыв за собой врата. Меня самого это место начало напрягать. Какое-то странное ощущение, что за тобой наблюдают. Непонятной силой повеяло. Я особо чувствителен к таким переменам. Температура изменилась, слегка похолодало, даже мурашки пробежали по спине. Хорошо, что убрались с этого места. Сразу легче стало, нарастающее напряжение спало. Еще бы знать, что это было. п р о й д я сквозь второй портал, мы вернулись в пещеру. Все немного возбуждены. По сути, была реальная разведывательная вылазка. К тому же я слегка сгустил краски, предупредив о возможном боевом столкновении. Это хорошо, успокоится, осмыслят, проанализируют, дальше будет проще. Открыв портал на землю, отправил всех домой. Вновь оставшись наедине с установкой, мне хотелось проверить, куда ведет переход с заброшенной базы Ормы. Закрыв проход на землю, дал команду Капикомпу. Тот ввел данные в установку. Через несколько секунд открылся смотровой портал. Он показывал местность. Откуда-то с возвышенности, по всей видимости с холма. Вид был на равнину, тянущуюся до самого горизонта. Ни лесов, ни полей, ни гор не видно. Все бы ничего, только она вся застроена. Огромная, в длину до сотни метров цеха, множество других строений, один сплошной промышленный комплекс. К тому же, судя по тому, какая техника там ездит, по всей видимости, военной. Да и те, кто передвигался пешком, были по большей части в форме. Кто в серой, кто в черной, а некоторые в камуфляже. Где-то там имеются помещения с вратами, только найти их нереально. Все это нагромождение строений простирается во все стороны на многие десятки, а может и сотни километров. Еще немного понаблюдав, отключил портал. Почему отсюда приходили на Орму, строили там базу? Возможно, они просто эвакуировались в это место. Ведь данные с в р а т можно снять лишь по последнему месту открытия портала. Судя по отметинам, которые были в стенах, уходящие отстреливались, покидая базу в спешке. Кто тогда на них напал, если даже киборги бежали? Увы, этого не узнать. А вновь посещать то неуютное место не хочется. Можно сделать вывод, что прохода во Францию в этом огромном комплексе промышленных зданий просто нет. Не то место. Была небольшая надежда, но не оправдалась. Теперь не знаю, в каком мире они могут располагаться. Открыв портал на землю, немного расстроенный я вернулся в усадьбу. Три дня пребывал в раздумьях, постоянно возвращаясь в пещеру и запуская установку. Сделал много видеозаписей, но ничего интересного не попалось. Беседовал с дедом. У того тоже идей по поиску мира, из которого открыт портал во Францию, не было. Видео он просматривал, что-то там анализировал. Я не вдавался в подробности. Ребята продолжали тренироваться. м и р о с л а в со Славкой искали упоминания врат в древних текстах. Подвижек в этом направлении пока не было. Нужно больше времени. м и р о с л а в договорился с магистром ордена древа жизни. Поедет на днях к нему, может что узнает. Михаил со Славкой съездили в Москву, купили дорогой профессиональный квадрокоптер. Размер небольшой, но аппарат крутой, с расширенными возможностями. Это как раз то, что надо. Он может запоминать местность, ориентироваться по ней, чтобы вернуться назад или вновь пролететь тем же маршрутом, не имея спутниковой навигации. Дальность полета составляет до 50 километров, а высота до четырех. Нам как раз такой нужен, можно провести дальнюю разведку. Снабжен аппарат камерой высокого разрешения со встроенным тепловизионным и ночным режимом. Батареи заряжать не придется, мы уже свои начали выпускать подобного размера. Васька с ребятами обещали их быстро приспособить для него. Время полета станет практически неограниченным. К тому же он может зависать на одном месте, запоминать нужный объект, отслеживая его передвижение. Есть и другие функции. Славка с ним еще разбирается. После завтрака я вновь переместился в пещеру, подойдя к пульту, отключил портал на землю и открыл окно на инопланетную базу. Задачу, поставленную императором, надо как-то решать. Есть только одна идея, но она чрезвычайно рискованная. Да и как осуществить, пока не знаю. Поэтому ни с кем не обсуждал. Вначале стоит разобраться с самой установкой. Посмотрев на пульт управления, вздохнул. то, что она работает на минимальных возможностях, это понятно. Но мне надо во что бы то ни стало запустить ее по максимуму. Надежд узнать место, где она находилась на Земле, мало. Даже если и удастся, еще не факт, что это поможет. Тогда как быть? Остался единственный вариант, о котором никому не говорил. План так себе, но иного нет. Врат на базе много. Надо скрытно пройти туда, где-то спрятаться. И тайно снять с них данные переходов. Вот только мой проход сразу обнаружат. Глубоков з д о х н у в положил обе руки на пульт. Пришла мне в голову шальная идея. Архатара с ш а р а у н Произнес я магические слова, ни на что не рассчитывая. Ими активировал энергетические шарики. Может и здесь сработает. К моему глубокому удивлению э т о в о замело действие. Символы, что написаны в основании врат, засветились. Оттенок изменился, стал более красным. Дальше произошло совсем неожиданное. Шарун а н к о Услышал я в голове странный грубоватый голос, едва не вздрогнув. И что это значит? Мне ответила установка. Древние непонятные слова, которые я использовал, и есть язык врат. И о чем меня спросили? Установка запрашивает разрешение что-то активировать или интересуется, что я хочу. А как ответить? Я стал перебирать в памяти все известные магические слова, но слишком мало их знаю. м а р а с т а н к р о н о Это то, что смог придумать. В переводе будет звучать как вызываю все, наверное. б о л г о с о инторай алгуно сейморат каста заипад. Ничего себе ответ! И что из этого пойму? Я тупо смотрел на пульт. Крилы начали пульсировать. Вот только как бы не навредить. А то возьмет и отключится на совсем. Что потом делать? Похоже, надо что-то ответить. Она ждет подтверждения. Ну и как будет слово да? У меня только одна мысль на этот счет. Марос, что значит забираю? Может, оно подойдет. Назвав слово, я все-таки вздрогнул от неожиданности. Уж больно тихо в пещере. Сбоку в пульте что-то громко щелкнуло. Изнутри выдвинулась небольшая панель, в которую вставлен крил. только немного большего размера, чем на пульте. Аккуратно вынув его, проводил взглядом панель, которая тут же ушла внутрь. И что с ним делать? На пульте вставить некуда. Крылы перестали пульсировать, вновь засветившись ровным светом, а вот тот, что держал в руках, пульсировал красноватым оттенком. Фиксирую устройство удаленного доступа, заговорил Капиком. Так вот что я в ы б р о с и л удаленный доступ. Возможность управлять установкой на расстоянии. Кап, можешь определить, каковы его функции, как пользоваться? При использовании данного к р и л а устанавливается портал. После его прохождения переходит ждущий режим. к р и л позволяет его активировать и переносить в то место, где он находится. Не требуется возвращаться к изначальной точке открытия портала. Отличная функция, это мне нравится. Я сжал камень в руке. Надо проверить. Только как его активировать? Раскрыв ладонь, увидел, что он уже не пульсирует красноватым светом, а тускло светится белым. Недолго думая, открыл портал на землю и прошел в усадьбу. Тут же, повернувшись к нему, а прохода нет, вернее, я видел только искажение пространства в этом месте благодаря своим способностям. Вернулся. Ко мне подошел дед. Портал закрыл. А в пещеру, как собираешься перемещаться? Пойдешь длинным путем? Я повернулся к нему. Значит, точно, никто ничего не видит. Отлично, то, что надо. Разжав ладонь, показал к р и л Вот, раздобыл удаленное управление. Портал есть, он в режиме ожидания. Могу открыть в любой момент. Дед глянул на камушек. Хорошая штука. И как тебе это удалось? Не поверишь. Я покачал головой. Те слова, что называю магическими, и есть древний язык. С большим трудом получилось немного пообщаться с установкой. Правда, так ничего толком и не понял, но заимел этот к р и л Весьма интересно. Дед удивленно вскинул брови, поглядывая на камень. Одна загадка наложилась на другую. Что ты имеешь в виду? Не понял я. Вновь сжимая к р и л в руке. Ты используешь язык, который по сути тебе неизвестен. Сам факт того, что знаешь его, уже загадка. Теперь оказывается установку создали те, кто говорил на нем. Все это удивительно и непонятно. Что это была за цивилизация и почему она находилась на Земле? Я вздохнул. Знать бы ответы на эти вопросы. Сам ты чего здесь делаешь? К Николаю шел. Надо людей на егону набирать, технику дополнительно закупать. Мало у нас э к с п е д и ц и й вглубь земель ходят. Понятно. Исследовать новый мир – непростая задача. Дед направился по своим делам, а я пошел в сторону озера. Хочу проверить, как перемещается портал. Дойдя до набережной, протянул руку и послал в камень ментальный импульс. Другого способа активации не придумал и не ошибся. Портал тут же открылся передо мной. Такие возможности все меняют. Теперь можно подумать над своим планом. Пройдя в него, я вернулся в пещеру. Вновь открыв портал на инопланетную базу, стал внимательно приглядываться, определяя места, где можно спрятаться. Плохо, что возле к а ж д ы х в р а т стоят подвакиборга. Да, они меня не увидят, а когда выйду из режима невидимости, тут же обнаружат. Мне надо 5-6 с секунд, чтобы снять данные с врат, но это только с одних, а остальные. Может, вначале просто походить по базе, посмотреть, что к чему. То, что вижу сквозь окно врат, это лишь малая часть. А если у них есть и другие зоны с вратами? Пространство там открытое, укромных мест нет. Народу шастает много, надо как-то отвлечь их внимание. Только как это сделать? Но сама мысль отвлечь внимание интересная, стоит подумать. Сосредоточившись, я продолжал осматривать территорию базы. В голове мелькали различные идеи, но все они не приводили к положительному результату. Нужно вначале туда все-таки сходить и все подробно разузнать. Это единственное решение, к которому пришел. Тем более мне оно ничем не грозит. Отключив портал, я создал новый на землю, направившись домой. Надо еще раз подумать на эту тему. Появилось желание с дедом посоветоваться, но я быстро от него отказался. с ч т е т мои действия слишком рискованными, начнет возражать. Если бы был другой путь получить нужные сведения, я бы его использовал, а так пока только этот. Пусть все останется в тайне.